Ваше Величество, если я расскажу все с самого начала, то тем более пробужу у вас сострадание. Говорите, говорите. Вы знаете, государь, что меня предвали в Эдинбург в 1650 году во время экспедиции Кромвилля в Ирландию и короновали в Стоне. Через год Кромвилль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 9 сентября 1651 года в годовщину битвы при Дембере, роковой для шотландцев, я был разбит. 2000 человек пали вокруг меня прежде, чем я отступил на шаг.